Часть первая. Глава 0 Доказательная медицина. Доказательная медицина. Медицинский атеизм. Современный врач обязан придерживаться лучших научных данных. В противном случае он шарлатан. Синоним. Научно обоснованная медицина. Evidence-based medicine. Дословно «медицина, основанная на доказательствах». IBM. «Science-based medicine». Что это? Дети часто спрашивают меня, что самое интересное в жизни. Одним я говорю, что семья, учеба и карьера. Другим, что секс, наркотики и рок-н-ролл. О третьем вообще ничего не говорю. Потому что самое интересное в жизни — это грамотно организованный эксперимент с двумя подопытными и одной контрольной группой. Доказательный подход к медицинской практике подразумевает использование лечебных, профилактических и диагностических действий с доказанной эффективностью, что предполагает поиск информации, сравнение, проведение исследований и метаанализов. Эффективность доказывается не собственным опытом или личным мнением. В узком понимании подразумевается такой способ медицинской практики отдельного врача, когда он использует в своей работе только то, что имеет качественную доказательную базу эффективности. К этому не относятся собственный опыт и личное мнение. Они ставятся на последнее место. Когда все доказанное кончилось или случай неординарный, тогда и личный опыт подойдет. Ясно, что объективность сама по себе субъективна, особенно в медицине. но личный опыт субъективнее всего остального, поэтому к нему так и относятся. Подход к лечению только на основе опыта и впечатлений называется импрессионистская медицина. В основе ДМ лежит клиническая эпидемиология, которая изучает распространение заболеваний и разрабатывает методологию клинических испытаний таким образом, чтобы они приводили к научно обоснованным выводам минимизируя случайные и систематические ошибки, а также заинтересованность участников. Главным гаечным ключом в руках клиноэпидемиологов является продажная дрянь-статистика, которая позволяет систематически наблюдать за явлениями в массе людей, описывать все это в циферках и делить на ноль, зачеркнуто, на 100%, используя методики клинических испытаний, дизайны. которые позволяют избегать систематических ошибок. В целом, это такой свод принципов для опровержения или подтверждения научных данных. Все нужно оценивать критически. Да, не все решения приходится принимать, руководствуясь исключительно принципами ДМ. Однако именно она позволила исключить из практики множество ненужных и опасных мероприятий. Кроме того, ДМ позволяет объективизировать медицину и перевести ее в разряд более точных дисциплин, что, безусловно, огромный шаг вперед. Но у врачей все равно никто не забирает в поле для применения логики, опыта и интуиции. Более того, ИБМ – ЕСМ – аккумулированный и проверенный множественный опыт, следование рекомендациям которого защищает пациентов от врачебного произвола и неопытности. Позволяя врачу-неофиту учиться на кошках, зачеркнуто, на своих ошибках, на карту ставится человеческая жизнь. Как это работает? Чем эпидемиолог отличается от клинициста? Когда клинициста спрашивают, как здоровье его жены, то он ответит «хорошее» или «удовлетворительное» или «плохое». Когда эпидемиологу задают тот же вопрос, то он отвечает «а по сравнению с кем?» Противники доказательной медицины, шарлатаны, любят разглагольствовать в стиле, мол, если не доказано действие, еще не значит, что его нет. Такой подход отсылает нас к области веры, а не науки. Именно в религии не нужно ничего доказывать. Так что не стоит обращать внимание на такие логические ошибки. Это просто аргумент адептов астрала. Однако даже самый доказательный доктор принимает решение на основе своей интуиции, потому что все многообразие случаев описать все равно никогда не удастся. Во всех руководствах ясно написано «Поступай, дорогой доктор, с данным пациентом именно так, как ты считаешь нужным». Проблема только в том, что у одного врача интуиция будет сначала опираться на данные ИБМ, дополняя их опытом, а у другого на драгоценные личные наблюдения, слухи и устаревшие учебники, потому что свежая информация из клинических исследований — это ненужное теоретизирование. Хотя как раз-таки evidence-based медицина учит именно не теоретизировать, а полагаться на evidence. Никаких теоретических доказательств она не предполагает, только опыт. По канонам ДМ — Нельзя назначать лечение только потому, что оно патогенетически обосновано, то есть теоретическими доказательствами. Поэтому эффективность — это не только воздействие лечения на патогенез, но и итоговый результат, который нередко оказывается неэффективным и даже вредным, оставаясь вполне себе патогенетически обоснованным. Контроль. Для каждого исследования, чего угодно, необходимо задавать точку отсчета, чтобы результаты было с чем сравнивать. Если что-либо на 30% лучше, то нам необходимо 0%, чтобы понять лучше чего. Устаревшие протоколы за 0 принимали простую контрольную группу, которая просто не принимала препарат или не подвергалась клиническим пыткам. Теперь это отвергнуто. Откуда мы знаем, что исследуемая группа именно испытала эффект от препарата, а не надумала его самовнушение? Чтобы исключить эффект самовнушения, контрольные группы начали кормить бесполезными лекарствами. Теперь и исследуемая группа, и контрольная жрут одинаковые по весу, форме, цвету, вкусу таблетки, но у каких-то из них внутри есть действующее вещество, а у каких-то нет. у каких никто не знает. Это называется ослепление. Не знают подопытные, одинарное. Не знают врачи, двойное слепое. Не знают даже медсестры, зачеркнуто. Не знает комиссия, обрабатывающая результаты, тройное. Плацебо никак не действует на организм. Это может быть не только таблетка, но и безобидные магниты с холодильника, зачеркнуто. Мигающие лампочки или фейковая акупунктура. в зависимости от того, что исследуют. В последнее время контроль нередко проводится не с плацебо, а с конвенциональным лечением, уже утвержденным и многократно проверенным, в тех случаях, когда нельзя пациентов оставить совсем без лечения. Тогда одной группе дают стандартную терапию, а другой — стандартную плюс исследуемую, и сравнивают различия. Значимость. Иные врачи 20 лет к ряду делают одни и те же ошибки и называют это клиническим опытом. Ноуа-фабрикант. Каждое исследование должно иметь подтверждение своих выводов в массе подобных. Иначе практические выводы сделать нельзя. Для анализа и оценки статей есть толпы экспертов, типа ВОЗ, которые в итоге выдают простым смертным врачам клинические рекомендации, гайдлайны, гайды. «Guidelines» на основе лучших доказательств. При изучении работ надо строго разделять показатели процесса, любые изменения параметров, и показатели собственного результата. Именно они имеют клиническую значимость, к которым приводят те изменения. Во время чтения публикации или спора со сторонником какого-либо метода нужно придерживаться этого разделения. поскольку не составляет труда показать действие возможного фактора на процесс. А вот выяснение достоверного результата и его положительной связи с тем фактором требует серьезной работы. Исследовательские работы можно отнести к тому или иному виду по весу доказательности, что зависит от его структуры, по уменьшению крутизны. Первое. Систематический обзор посредством метаанализа. Доказательный потолок на данный момент. Круче еще не придумали. Разве что метаанализ метаанализов. Берется пачка схожих клинических испытаний одного метода. Высчитываются их общие и различные параметры. Анализируются совпадение или несовпадение результатов. Благодатность метода в том, что обеспечивается более высокая статистическая чувствительность, мощность, чем в отдельных испытаниях. особенно когда они противоречат друг другу. Одна из существенных ценностей меты в том, что вроде бы схожие исследования имеют разных авторов, время и место проведения, а также различные выборки, что почти исключает возможность байса. Слушай дальше. Второе. РКИ — рандомизированное клиническое исследование. Randomized Clinical Trial — RCT. Столб доказательности, придуманный именно, чтобы различить, что же явилось следствием воздействия, а что случайностью, заключается в динамическом наблюдении профилактического или диагностического или лечебного вмешательства, которые применяются к случайно сформированным, рандомизированным группам из конкретной выборки пациентов. Все возможные факторы одинаково действуют на группы подопытных. Только в одной это будет полностью плацебо-эффект, а во второй — непосредственно эффект медицинского вмешательства, из которого можно вычесть первый и получить кристаллизованную достоверность в виде подтверждения или опровержения изначальной гипотезы. Третье — популяционное, проспективное, когортное, продольное исследование. Выделяются два отряда населения — когорты, например, которые подвергались фактору риска и не подверженные ему. Затем за ними длительно наблюдают, обследуют и сравнивают данные. Используются для определения прогноза и причин заболеваний, их факторов риска и уровня заболеваемости, что весьма трудоемко из-за необходимости больших выборок. Новые случаи заболеваний могут оказаться слишком редкими и длительности наблюдения этих больших групп. Четвертое. Аналитическое одномоментное исследование. Поперечное. Используется для оценки эффективности диагностики, распространенности исходов и течения заболеваний практически в реальном времени. По сути, это срез базы данных по каким-либо критериям. Пятое. Исследование «Случай-контроль». Ретроспективное. Берется архив истории болезни и прогоняется через статистику, что позволяет получить относительно точные данные, без внешнего влияния. Ведь все наблюдения произошли уже до анализа, на основе которых вполне можно выдвинуть какую-либо гипотезу. Просто, быстро и дешево. Но грешит нередкими систематическими ошибками из-за неточных выборок или плохого качества самих описаний случаев. Шестое. Описание серии случаев. Широко используется, но, по сути, это тот самый личный многолетний опыт. Доказательные ценности, имеющие совсем чуть-чуть. Поскольку если человек хочет что-то видеть, то он увидит это и на первый, и на десятый, и на тысячный раз. Реально пригодно для описательной статистики. На практике же подло эксплуатируется зарабатывателями денег на БАДах и прочими оппонентами ИБМ. Седьмое. Описание отдельных случаев. Кто-то что-то заметил и написал статью. полезно для казуистики, но не имеет смысла в описании глобальных проблем и выведения серьезных заключений, так как любой отдельный случай сам в себе достоверности не несет. Конечно, описание редких случаев крайне важно для расширения нозологических границ, но строить по ним гипотезы ошибочно. Доказательность. В соседних деревнях Вилариба и Вилабаджа изучали половые органы, и оказалось, что средний размер члена в Виллориба 14 см, а в Виллобаджа 25 см. Откуда же такая разница? Все просто. В Виллориба мерили линейкой, а в Виллобаджа проводили опрос. Рейтинг, чтобы показать, какое вещество по-настоящему упарывает, какие манипуляции реально приводят к значимому эффекту, а какие говно и рефлексотерапия. Обозначаются буквами, уровень результата клинического испытания. А. Крутые двойные слепые РКИ на больших выборках и метаанализы. Б. Мелкие РКИ, особенно с противоречивыми результатами. С. Нерандомизированные исследования, основа для фуфломицинов. Д. Мнение эксперта или группы экспертов. И цифрами. класс доказательности принятых рекомендаций класс 1 доказательства и или общее согласие что данные методы диагностики или лечения благоприятные, полезные и эффективные. класс 2 доказательства противоречивые и или противоположные мнения относительно полезности или эффективности лечения класс 2А. Большинство доказательств или мнений в пользу полезности или эффективности. Класс 2b. Полезность или эффективность не имеют достаточных доказательств или определенного мнения. Класс 3. Доказательства и или общее согласие свидетельствуют о том, что лечение не является полезным или эффективным, и в некоторых случаях может быть вредным. Обратите внимание, здесь не учитывается мнение пациентов на тему «а я принял и мне помогло». Бесы. Байос. Оно же смещение или систематические ошибки. Это, собственно, то, с чем должна бороться доказательная медицина благодаря РКИ и метаанализам. исследование с хорошим дизайном, большой выборкой, внятно составленным протоколом — адекватно выбранными измеряемыми исходами и полностью публикуемыми результатами, включая сообщения о прошлой и нынешней заинтересованности участников, приближает долю таких ошибок к нулю. Все байосы не перечислить, их количество стремится к бесконечности. Ошибки репрезентативности. Selecting bias. возникают из-за неправильных выборок и устраняются лишь грамотным подбором критериев включения и рандомизаций. Пациентское смещение, reporting bias, сообщаемое человеком улучшение, которого на самом деле нет, но очень хочется показать, ведь он же лечится и тратит деньги или время, не обязательно умышленно. Сам факт участия в эксперименте влияет на самочувствие испытуемого. Это называется хоторнским эффектом. Ошибки регистрации. Bias of estimator, или positive bias. Исследователям тоже приятно, когда их лечение работает, и неважно, что больной мнется с ответом, интерпретируем как «помогло». Заинтересованность. Funding bias. В объемах спонсорских денег или собственном тщеславии исследователя. Конечно, даже учитывая все это и получив высококачественный результат, приходится брать во внимание не модифицируемые неспецифические и не зависящие от работы факторы например то что заболевания имеют ограниченный период пиковой выраженности симптомов которые и без лечения снизятся многие болезни например биполярное аффективное расстройство цикличные или вообще саморазрешающиеся что удобно для разработки противопростудных в кавычках препаратов За время наблюдения все пациенты гарантированно выздоровеют. При использовании второй группы контроля, которая даже плацебо не получает, а просто стоит в очереди на лечение, там тоже можно найти улучшение. Рождение сверхновых. Врач, который видел один клинический случай, говорит, исходя из моего опыта, врач, который видел два случая, а вот в серии моих наблюдений врач, видевший три случая. Ну, это же обычное дело. Много ли реально действующих лекарств, производители которых просто не стали заморачиваться с тройным, слепым, глухим и немым исследованием? Их нет, потому что это некорректно. Без качественных исследований мы не можем оценить реальное действие. Нет, это не препятствие выходу новых препаратов. Научный мир только рад будет насадить свежие разработки по всему миру. Однако доказательность должна сначала превысить уровень. Трем бомжам в мухосранской больнице помогло, ведь бремя доказательства лежит на заявляющем. Фармкомпания должна тратить деньги на исследования и обеспечивать доказательную базу. Если препарат относительно новый, выпущен не десятки лет назад, рекомендуется к применению, рекламируется везде, но нет ни одного РКИ, то он состоит из пустоты на 146%. Поскольку нечистым на руку товарищам нужно чем-то прикрывать свою некомпетентность, они забираются в тыл врага и используют инструменты доказательной медицины не по назначению. Учитывая это, стоит с осторожностью подходить к любым научным работам вообще, особенно когда они заявляют о чем-либо принципиально новом, будь то лекарство или метод диагностики. Если не анализировать качество работ и не проверять повторяемость результатов, то можно легко подпасть под влияние следующих способов заработка денег и имени. Фуфламицины. Для их разработки лучше всего подходит описание серии случаев. Вроде и научненько, народ поведется, да и перед законом чист. Так рождаются «доказательства эффективности», в кавычках, псевдопрепаратов орбидолов. Фармкомпания приглашает на свидание голодного российского профессора. Они вместе придумывают плацебо с желаемыми свойствами, а затем начинают впихивать в каждого страждущего, благо у профессуры их завались. Конечно, если не у каждого первого, то у 95% пациентов искомые положительные «эффекты» в кавычках препарата обычно проявятся. И вот, встречайте, опыт пятилетнего применения фуфломицина. Серия клинических случаев. Профессор, Залубкин, х точка и кратко, точка. Не придерешься, придется покупать. Фуфло-ученые. Чтобы примазаться к научной тусовке, можно начать с описания отдельных случаев. Именно из-за отсутствия достоверности и проверяемости этот самый последний пункт более остальных любим разного рода шарлатанами. Достаточно накатать памфлет про одно единственное наблюдение — И вот, ты уже учёный. Как ни печально, на этом держится 99,9% диссертаций. На фармацевтической фабрике придумали новые лекарства, для которых ещё нет болезней. Теперь ищут врачей, которые их придумают. И таки находят на просторах СНГ. Так всё и работает. И поэтому в нашей стране можно встретить местные РКИ по своим, не международным, а местечковым стандартам. разработанным специально для продвижения нового барбидола, которых допустимо набирать по парочке голодающих бездомных, зачеркнуто, 8-15 человек. Сравни с обычными для доказательной медицины полутора тысячами и больше. И называть это репрезентативной выборкой без малейшей фальсификации, да-да. Даже если нет прямой и явной заинтересованности, никто не гарантирует, что голодному профессору и его начальнику не занесли конвертик с несколькими зарплатами. Конечно, такая проблема есть и на Западе, но там практика внедрена давно, и куча общественных организаций и государственных институтов уже научились раздувать из каждой взятки скандалы, вытекающие в миллионные штрафы. Где искать? Перед поиском исследований Стоит изучить описанные ранее критерии работ, а также помнить, что сам факт наличия исследования чего угодно в приведенных далее источниках не означает ничего. Каждый текст надо изучать и проверять. Внимание! Абстракт статьи нужен только, чтобы понять, о чем она. Чтобы составить мнение о публикации, нужно открыть полный текст, скептически оценить дизайн и только после этого переходить к заключениям. Кокрановское сотрудничество. Cochrane Collaboration — крупнейшая международная организация для предоставления пруфов или опровержения лекарств или методов с помощью метаанализов, объединяя многие разнородные данные в общие темы. Намного удобнее, но и индекс пока маловат в сравнении с подмедом. Выводы метаанализов как Рейна намного более важны, чем чьи-либо личные сведения о многолетнем опыте применения какого-либо фуфломицина. FDA US Food and Drug Administration. Американское управление едой и лекарствами достаточно авторитетный источник информации о подтверждениях или опровержениях эффективности и безопасности лекарств. неоднократно показавший себя стойким перед очередным бесполезным БАДом. По сути, это такой государственный америкосовский Роспотребнадзор. Слушатель, помни, каждый раз, когда возникает непреодолимый позыв покукарекать на тему «Это бездуховные американцы, они только вредят нам ради денег, у нас и свое есть получше», надо заходить на сайт самого популярного в России фармсправочника rlsnet.ru открывать любое попавшееся под руку вещество и видеть там завораживающую фразу. Категория действия на плод по FDA. NCBI. The National Center for Biotechnology Information. Национальный, американский, естественно, центр биотехнологической информации. Нельзя утверждать, что там есть все, но базы данных крупнее, чем у них, попросту не существует. Поэтому приходится знать английский и переводить вражескую информацию. Пабмед. Это такой гугл по медицинским исследованиям Национального центра биотехнологической информации. Благодаря его неплохой избирательности откровенный шлак туда обычно не попадает. Однако разгребать кучу бесполезной инфы приходится по любому запросу. Считается наиболее авторитетным архивом всех серьезных исследований. «Меш» — справочник терминов, по сути, облако тегов к статьям на подмеде. Оно нужно, когда сложно подобрать слова для поиска. Очень удобно, когда не знаешь, что точно искать. Качественный поисковик по базе лекарств — rxlist.com. Отличный способ поиска проверенных данных — английская Википедия, где статьи намного более проработаны и на каждое слово приводится пруф из исследований. Вы узнали про доказательную медицину и негодуете, почему она еще не в России? Ответ в следующей главе.